Глава двадцать девятая «Как ты нашла это место? Тут действительно нет ни одной живой души? Стерильный мир?» — спросил Карл дрогнувшим голосом, когда ойраты скрылись за холмом. «Я его создала», — коротко ответила я таким тоном, как будто я регулярно занималась этим перед завтраком. Он молчал почти минуту. а в тишине между нами звенели невысказанные обвинения. «Дай руку», — приказала я, протягивая ладонь, будто предлагая спасательный круг. «Зачем? Хочешь погадать?» Едкая усмешка скользнула по его губам, но пальцы все же дрогнули, коснувшись моих. Я взяла его за руку и вместе с ним перенеслась в Красный замок. «Ого!» Выдохнул он, застыв от удивления. Зал, залитый кровавым светом витражей, бросал алые блики на его бледное лицо. «Добро пожаловать в мой замок. Я его недавно выкупила и запустила во временное пространство благодаря твоим устройствам. Теперь это снова мой дом. Тут я живу, когда сбегаю от мира. Твоя машина тоже здесь, где и была все время, пока я тут жила». «Пойдём, покажу». Карл замер, уставившись на портрет на стене. «Откуда у тебя эта картина?» В его голосе заплескалось волнение, будто он увидел призрак. «Нарисовала?» – вздохнула я. «В твоей же клинике, пока ты прятался от меня за стенами своих лабораторий, тебе разве фотки не присылали?» «Нет». Только упоминали, что ты начала рисовать разные воспоминания. Я подозревал, что ты захочешь их сохранить и велел оставить. Ты все перенесла сюда? В галерею? Ага. Вернула домой. Пойдём. Я провела Карла в жилое крыло, в кабинет, где я установила аппарат. Уже подключила? Ухмыльнулся он. Да. Как видишь, не хватает самой малости, чтобы ее запустить. «Хочешь опять перенестись куда-то?» – напряженно спросил он, недовольно сделав шаг назад. «Нет, машина для этого мне теперь без надобности. Я же вижу все пространство и время как единую структуру и могу нырять, куда захочу». Карл напряженно смотрел на меня. «Зачем тогда тебе запускать аппарат?» Растерянно спросил он. «Чтобы я в прошлом смогла им воспользоваться?» Карл пожал плечами, достал откуда-то из складок своего одеяния микросхему, молча вставил ее в нужный разъем на пульте, повернулся ко мне и спросил. «Все равно уточню. Зачем? Ты же понимаешь, что если бы ты этого не сделала, ничего бы не изменилось. Все уже случилось». «Просто где-то появится новая ветка времени, где ты сейчас примешь другое решение и включишь машину». «Я не хочу другую ветку. Мне нужно, чтобы это было финальной. Я иду по тонкой грани, выбирая только правильные решения, так, чтобы не было никаких новых версий меня. И до сих пор это удавалось». От нервного напряжения я повысила голос». «Логика с иррациональностью бороться бессмысленно, но все же зачем?» Я внимательно посмотрела на него. «Сними очки». «Не могу. После ожога сетчатки любой свет доставляет мне мучение У тебя была похожая травма. Ты должна помнить». Тихо сказал он. «Да, и это мне знакомо». Медленно произнесла я, вглядываясь в его лицо. «Так ты спрашиваешь, зачем? Я хочу закончить эту историю. Жечь мосты. Освободить этот мир от Красной Королевы, чей путь заляпан кровью. Мне нужно исчезнуть без следа». «А что ты изменишь? Все ведь уже и так случилось. Ты можешь постараться сделать мир лучше в этой своей новой жизни». Но прошлого же не исправишь. «Прошлого не исправишь», — повторила я, как тень. «Но в моей власти все, даже прошлое. Внезапно цветные осколки моей памяти повернулись наконец так, что весь блестящий и хаотичный витраж моих отражений сложился в одну четкую картину. И сейчас я находилась в идеальном месте времени, и именно с тем человеком, чтобы всё исправить. «Ты ошибаешься», — тихо сказала я. «Могу. Просто я до этого не понимала, что из сложного уравнения нужно исключить не только меня». «Что ты задумала?» — обеспокоенно спросил он. «Я только что поняла, как уничтожить Красную Королеву», — сказала я, наблюдая, как у него вытягивается лицо. «Извини, но мне пора». И я нырнула на сорок лет назад. В тот момент, когда Саша-секретарша нырнула в кастрюлю воды, которую после скинули с плиты бандиты, так что она потеряла возможность вернуться. До следующего моего визита в столицу было еще почти полгода, так что пересечься с собой я никак не могла. На все задуманное у меня ушло два месяца. Больше, чем планировалось – Но оказалось, что создать с нуля частный интернат не так уж и просто. Даже с моим опытом в качестве организатора и неограниченным бюджетом. Успокаивало только то, что Карлу понадобилось аж полгода для открытия клиники. Я всё сделала в три раза быстрее. Созданного мной фонда для финансирования интерната должно было хватить лет на 20. Более чем достаточно. Затем я снова нырнула, раскачав свою силу по максимуму, ибо временной промежуток был слишком большим. Тут нужно было попасть прямо в нужную секунду, чтобы не создать новую временную параллель. Чем дольше я думала про схему пространства и времени, созданную мной в непонятном пока пространстве сна, тем больше она поселялась у меня в голове. Я чувствовала ее, можно сказать, онлайн. по крайней мере, в отношении своей судьбы. Дверь монастыря закрывалась за монахами, уходящими со свертком на руках. Именно в этот момент, несколько дней назад, я, успокоившись за судьбу Марка, отвернулась и исчезла. А сейчас появилась, отследив, что угадала с моментом, и новая временная параллель на схеме не возникла. Марко все еще существовал только в одной... До двери пришлось устроить короткий спринт, но я успела подставить ногу, чтобы не дать привратнику закрыть ее и задвинуть засов. «Подождите!» – крикнула я. Когда дверь снова распахнулась, монах с ребенком еще не успел далеко уйти. «Я передумала!» – быстро выпалила я. «Это мой ребенок! Простите минуту душевной слабости! Я хочу его забрать!» «Вы уверены?» — спросил монах. — Как никогда. Я упрямо мотнула рыжей гривой. — Хорошо, берите. Монах вернулся и протянул мне марко Я подхватила младенца на руки и пошла прочь. Конечно, можно было исчезнуть сразу, но я все же скрылась за углом, чтобы не шокировать монахов. Пусть у них не возникает вопросов, какой такой демонице они только что ребеночка отдали. Когда Марко оказался в моём частном интернате под присмотром нянек, я вышла на московскую улицу, зашла в парк, села на лавочку и подставила лицо свежему осеннему ветру. На то, что мне предстояло сделать, нужно было решиться. И главное — найти силы. В первую очередь, моральные. А ещё требовалось сообразить, как решить нерешаемую топологическую загадку. Если верить Карлу и старому мастеру, то как только я встречусь сама с собой, возникнет новая временная линия, и все усилия пропадут зря. Я не смогу даже увидеть себя в прошлом. До этого я планировала использовать пространство мастеров, но только сейчас поняла. А смогу ли я доверять нырку из мира сна? Произойдет ли он в реальности? Буду ли я уверена в том, что действительно сделала все как надо? Или будет, как с медальоном? С одной стороны, я уже выдергивала из снов меч, который материализовался в реальном мире. Или не снов, я так и не поняла. Но что в тот момент происходило с параллельными линиями? Я никогда не следовала вопрос, что в тот момент произошло. Создалась ли в моих руках копия клинка, и продолжил ли он существование потом в какой-то еще ветви времени? В этот раз ставки были так высоки, что я не хотела допускать даже вероятности, что все пойдет не так. Но плана «Б» у меня про запас не было. Его следовало срочно придумать. Последнее время я постоянно прыгала выше головы и находила новые грани своих возможностей. Для ойратов и так сотворила практически невозможное. Создала новую линию. То, что до этого не существовало. Не могло существовать, потому что корни ее растут чуть ли не со времен динозавров, когда никаких ветвей вообще не существовало. Создала мир своими руками. Можно было зазнаться и чувствовать себя богом, ну, или богиней. А теперь следующий вопрос. Могу ли я стать дьяволом и уничтожить линию? И еще второй, немаловажный. Выдержу я посмотреть ему в глаза и не заплакать. Наконец, взяв волю в кулак, я метнулась домой, надела заранее припасенное красное пальто, закрыла от страха глаза и нырнула в лютую сибирскую зиму. Проблема была в том, что я не знала точного момента, в который нужно попасть. Сведения о той ночи были весьма расплывчатые, так что я предпочла появиться заранее. Как только ноги по колено погрузились в сугроб, я поняла, что забыла, какие морозы бывали в моем детстве, и что, избаловавшись европейскими зимами, пальтишко-то я надела совсем не по погоде. Вторая проблема состояла в том, что и место-то я тоже знала весьма примерно. Пустырь был не немаленький. Лютый ветер выл, как раненый зверь, вырывая из рук последней крупицы тепла. Я тут же начала дрожать. Холод легко пробирался сквозь шерстяную ткань под кожу, высасывая жизнь костяными пальцами. Я сразу покрылась мурашками. Тут же стало понятно, что долго так на одном месте я не простою. Пришлось ходить кругами. Потом подпрыгивать на месте, не переставая оглядываться. По уверению рыжей прошел всего час, хотя мне казалось, что целая вечность. Пальцы на руках и ногах я уже не чувствовала. Пришлось вспомнить балы в Праге. Я начала кружиться в стремительном вальсе, потому что в нем приходилось непрерывно работать стопой и вставать на цыпочки, что обеспечивало правильную циркуляцию крови. Наверное, поэтому мне и повезло. Во время очередного поворота я заметила вдалеке его, призрака из прошлого, бросившего меня на растерзание судьбе. Все заняло буквально мгновение. Мужчина в чёрном возник из воздуха и небрежно швырнул свёрток в снег с равнодушием мясника, отрубающего кусок плоти. А затем тут же бесследно растворился. Я так и не смогла увидеть лицо. Обидно. Так надеялась выследить его. Что же делать? Возвращаться в этот момент снова и снова в надежде разглядеть физиономию под лица Да к чёрту! У меня есть дело поважнее. Да. В конце концов, какая разница, кто это? Если я сделаю то, что задумала, ни о каком расследовании моего происхождения уже речи идти не сможет. Но вот он. Тот самый момент, когда в одной точке Вселенной в один момент появились две версии меня. Второй пульс тут же подскочил на адреналиновом всплеске так, что аж в ушах зашумело. У меня был один шанс на миллион. Если бы я встретила себя в сознательном возрасте, то никакой силы бы точно не хватило, но младенцу была неделя от роду. Он еще не воспринимал окружающий мир. Я для него буду не более, чем каким-то рыжим облачком, если они вообще цвета видят. По сути, никакого взаимодействия-то и не было. Перед моими глазами развернулась схема колец пространства и времени. Сейчас от моего контакта с младенцем рождалась новая параллельная ветка, но у меня был шанс ее сдержать. Не отменить, но сдержать на время. Для этого потребовались все мои внутренние силы. От напряжения сразу закружилась голова. Мне нужно было еще несколько минут продержаться. Пока я зависала в размышлениях, из-за деревьев показалась фигура отца. Я поспешила навстречу. Он наклонился, поднял сверток, он оглянулся, заметил меня. Я так мчалась, что даже не смогла сказать сразу, задохнулась. «Это... дайте... это мой ребенок!» — крикнула я. И только когда добежала, решилась посмотреть в глаза отцу. Он был моложе, чем я помнила, и от этого сердце сжималось от боли. Я помнила его и другим... в гробу, изменившимся так, что я стояла в церкви, смотрела на его бледное, загримированное лицо и не узнавала. Мне даже казалось, что это чья-то злая шутка, что его кто-то тайком подменил в морге, что, может быть, настоящий он где-то еще живой. Ведь не может быть, чтобы его не стало. — Что ж вы так? — он укоризненно покачал головой. «Зачем в сугроб-то малышку бросили?» «Это не я! Вы же видели, я бежала ее спасти!» С трудом выдохнула я. Стоило придумать заранее какую-нибудь правдоподобную ложь. Например, что это бросивший меня муж так решил отомстить, забрал ребенка, выкинул в сугроб. А я неслась за ним из последних сил, чтобы спасти дочь. Но я не смогла бы врать, глядя ему в глаза». У меня и так слёзы уже появились, как бы я ни старалась сдерживаться. Хорошо, что можно списать их на пронзительный ветер. «Отдайте, пожалуйста», — сказала я папе. Несколько секунд он молча смотрел мне в глаза, а я старалась выдержать этот взгляд и не разрыдаться. Не обнять его, такого родного, любимого, живого. «Да, конечно. Берите. Больше не теряйте». Он передал ребенка, и в тот миг наша кожа соприкоснулась, морозная и живая. Его тепло обожгло, как удар током. «Спасибо. Нужно было еще что-нибудь сказать, но у меня словно язык онемел». «Берегите себя». И вы себя. Он кивнул, улыбнулся своей улыбкой, которую я так любила. Он всегда так ласково улыбался, когда целовал меня на ночь в лобик. Больше я не смогла этого выдержать и стремительно отвернулась. Побежала прочь, прижимая к груди свёрток, из которого доносилось слабое хныканье. Слёзы замерзали на щеках, оставляя ледяные дорожки. Оглянулась. Увидела, что папа уходит в темноту и уже не смотрит, и только тогда перенеслась в Москву, к интернату. С трудом борясь с головокружением от истощения сил, я передала себя маленькую на руки нянечкам в интернате. Пошатываясь от напряжения, вышла на улицу, села прямо на асфальт, наплевав на то, что он покрыт лужами после дождя, и прижала пальцы к вискам. Все силы, которые мне удалось скопить, уже были потрачены. А мне еще предстояло сделать невозможное. Я вызвала нить перехода в Красный замок и одновременно отпустила рождение той новой ветки, что все это время, как младенец, пыталась проклюнуться на свет. Наоборот, я дала ей полную силу и энергию, напитав новую ветку за счет старой. За счет всех старых. Пусть она станет наиболее жизнеспособной, доминирующей. История всех Красных Королев, Диан де Пуатье и других моих личностей сейчас тускнела, отдавая всю энергию этой малышке, что вместе с Марко начинает свою новую жизнь. Счастливую жизнь. Вместе. С самого начала. Но мне не хватало сил для последнего рывка. Натянутая нить перехода в замок звенела натянутой струной, а я все упиралась в московский асфальт пятками. Мне нужно было прыгнуть выше головы, когда ноги уже свело судорогой от напряжения. Где же взять энергию? Я вспомнила слова старого мастера. Тьма прокладывает через нас тропинки в этот мир, творя в нем волшебные вещи. Она не злая и не хорошая.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 Тьму, что давала мне силу. Впервые в жизни я молилась. Помоги мне. Я сделала столько ошибок, и сейчас хочу все исправить. Дай мне последний шанс. Пожалуйста, дай шанс ей, этой малышке, что сейчас начинает прокладывать свой чистый, собственный путь в этой вселенной, не отягощенный ничьим влиянием, не запятнанный злом альтернативных версий. Будь вместе с тем, чья судьба всегда будет переплетена с ее собственной. Тьма, если ты всегда со мной, то откликнись. Пожалуйста, дай мне сил сотворить чудо. Теплая волна прошла по телу. и Я сразу поняла, что все получится. Расслабилась и дернула за все струны одновременно. Тьма откликнулась не шепотом, а ревом. Она ворвалась в жилы, выжигая все, кроме ярости и боли. Я рухнула на колени, чувствуя, как реальность рвется на атомы, но продолжала тянуть нити судеб, сплетая их в единый ковер. Переносясь в замок, выдернула из вселенной все ветки своих инкарнаций. Во всем доступном мне пространстве времени теперь осталась только одна версия Саши. Единственная. Так же, как и Марко. Да, своими решениями они наплодят еще кучу новых веток. Но это будет чистая их вселенная. Чистая, не зависящая от меня. «Прощай!» Прошептала я в пустоту, выдергивая последнюю нить. Исчезая, становясь пеплом на ветру истории.